Глава двадцать пятая. Помощник духа. Отступление восьмое. Аналитик и казначей сидели напротив Толика в его кабинете. Да, совсем недавно вся его гильдия ютилась в одной казарме, а теперь у них есть оружейная, кладовая, лаборатория, отдельный зал для собраний, кабинет клан Лида, и это только начало. «Толь, а по новеньким что?» – спросил аналитик. Клан Лид кривился. «Сегодня не могу, башка уже кипит. Семнадцать часов в виртуале. Давай завтра. Или самореза подоставай. Пора ему уже больше обязанностей на себя взять». «Окей», – кивнул аналитик, сделал несколько пометок во внутреннем блокноте и, похлопав по плечу погрузившегося в интерфейсе казначея, потянул его за собой прочь из кабинета. Толик устало выдохнул. Откинулся на спинку кресла и потер лицо руками. Совещание длилось больше часа. В связи с ивентом появилось много непредусмотренных статей расходов. Впрочем, и доходы тоже росли, просто рост пока был не систематический. Там чья-то полянка освободилась, удалось захапать кусочек. Тут один из кланов сдал позиции и получилось их подвинуть. Здесь ослабленная гильдия предлагает выгодный совместный поход на босса. Так и набиралось прилично. Только вот неизвестно, сколько продлится такая лафа. Толик регулярно мониторил обстановку вместе со всеми замами, благодаря чему удавалось урвать много выгодных предложений и не упустить кучу подвернувшихся возможностей. Местами они наоборот вязли. Не хватало заразительной безбашенности Санька. Он один из немногих игроков, кто, перевалив за сотку, не боялся рисковать опытом. К тому же часто клал хер на рекомендации аналитиков и групп лидеров, благодаря чему удавалось взять некоторых боссов на нахрапом или неожиданно влететь в потасовку нескольких кланов. Саня называл эти выходки «лаки-панч», ведь шансы выйти победителями у такого маленького клана во всех этих ситуациях были мизерные. К тому же Санек, хотя официально и не занимал никакую должность, был ответственным за ПВП на арене. Бои из него ничем не вытравить. А за выигрыш в некоторых режимах перепадали неплохие ништяки, которые в других местах с их возможностями взять бы не получилось. Топовым шмотом клан не мог похвастаться, поэтому специально для таких при создании ПВП-карты придумали кнопочку «Баланс», которая приводила стату экипировки всех участников к единому знаменателю. Именно благодаря этому и удавалось иногда брать призовые места на турнирах. Толик, пока свежа память о совещании, сделал пометки во внутреннем блокноте интерфейса и уже собирался выйти из игры, когда в мировой чат прилетело сообщение. Внимание, трепещите смертные, на новом континенте пробудилась древняя сущность. Никто не знает, какие цели она преследует, быть может, стоит готовиться к войне или к концу света. Если вы еще не обрели покровителя в лице высших сил, рекомендуем вам хорошенько подумать. Первых адептов ждет великая награда. Пробуждение сущности вызвало настолько мощные волны помех магического поля, что они докатились и до континента Альгортум. Возможно, нестабильная работа порталов, взбои в работе заклинаний и изменение времени регенерации маны. Роды магических существ в этот день могут окончиться смертью детеныша. Защитные купола будут работать с перебоем а вероятность срыва сложных магических обрядов возрастет. Толик не стал читать послание миру от героя и нажал на лагаут. Слишком уж хотелось ему лично посмотреть на этого счастливчика, что умудрился на тринадцатый день пробудить духа или даже божество. Вот местные боги, наверное, бесятся. Целый континент сейчас во власти одного единственного божества, а они тут делят такую же территорию, если не меньше, на несколько сотен сущностей. «Да, дела, однако». Выйдя в реал, Толик минут пять потратил на приведение себя в порядок, сделал пару бутербродов и, усевшись за комп, открыл вертток. Нужный ролик был на главной. Уже больше семи лямов просмотров. Не он один решил глянуть, кто там такой шустрый. Толик сразу опознал маньяка с треугольником. Он дежурно отметил смекалку игрока при убийстве скелетов и прилип к экрану, когда некая тисца начала ритмично дергаться, поднимая нежить. Парень, словно загипнотизированный, наблюдал за первобытным танцем девушки. Он был так заворожен, что забыл, как моргать. И когда ритуал подошел к концу, глаза защипало. Во время схватки двух элементалей парень сощурился, поймал какое-то дежавю, но не мог понять, что именно его вызвало. Когда игрок в кадре пробудил духа, Толик невольно захлопал. Но когда везунчик оскалился и издал такой знакомый рык, клан Лид поставил ролик на паузу, не поверив своим глазам. Чуть отмотал и глянул еще раз. Затем ударил себя по коленям и, запрокинув голову, громко рассмеялся. День тринадцатый. Уровень двадцать. Дух зик пробудился. «Поздравляем, вы пробудили могущественную древнюю сущность. Будьте осторожны при общении с Духом. Он может как наградить вас, так и проклясть навечно. Вы первый игрок на новом континенте, пробудивший высшие силы. Это деяние достойно того, чтобы попасть в летопись. Мир должен знать своего героя. Желаете обнародовать свое имя? Получено миллион очков опыта». Девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь из девяносто тысяч семисот. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Текущий уровень сорок. Достижение будильник. Бонусы достижения. Урон по всем высшим сущностям увеличен на один процент. Ваша репутация при общении с представителями любых религиозных фракций растет на 10% быстрее. Вы можете изменить три символа в своем имени, либо добавить новые. Удача плюс 11, всего 21. Шестое чувство плюс 1, всего 4. Внимательность плюс 3, всего 12. 200 свободных очков прогресса, 5 очков таланта. Внимание, ваши отношения с древним духом Зиком улучшились. Текущий статус «Безразличие». Внимание, ваши отношения со всеми верующими в древнего духа Зика улучшились. Текущий статус «Симпатия». Бам! 20 уровней разом. В один миг я получил столько же, сколько заработал за 13 дней и даже больше. Ведь чем выше уровень, тем больше опыта нужно. Хотелось сразу потратить все, что досталось, чтобы стать еще сильнее. Понадобилось приложить немало усилий, чтобы тут же не зарываться в меню персонажа. Каменная плита окончательно скрылась в полу, и я вошел в комнату. В центре стоял широкий каменный столб, едва отесанный с краев, словно из заготовки хотели сделать статую, но забросили. Вокруг него вдоль стен расположились большие сундуки. Все стены были завешаны различным оружием. «Ближе!» Раздался шепот. Казалось, он исходил от каменного обелиска. Я сделал несколько робких шагов. «Еще ближе!» Едва слышно сказал тот же голос. Я опустился на колени перед столбом и пихнул локтем в бок грызлика. Он повторил за мной. «Приветствую тебя, Зик!» «Коснись!» Раздалось шипение. Я послушно приложил руку к камню. Голос зазвучал гораздо четче, перестал быть таким... немощным, что ли. «Как ты посмел тревожить мой покой, смертный!» Говорил он так, словно сил у него не было даже на возмущение. Я немного опешил от такой манеры общения, ожидал как минимум благодарность. «Ну ладно. Я лишь хотел, чтобы ты снова обрел могущество, Великий Дух». «Пока континент огражден, у тебя есть время до того, как сюда вторгнутся другие боги и на...» «Погоди!» Неожиданно прервал меня дух. «Я вижу на тебе ее метку, но как это возможно? Даже едва пробудившись, я чувствую завесу, разделяющую этот континент. Неужели она стала такой могущественной?» Возглавляет пантеон с доброй сотней богов, Внимание! Ваши отношения с древним духом Зиком улучшились. Текущий статус заинтересованность. Ого! Что он там такого разглядел? Чью метку он мог увидеть? Тиссы или, может, нимфы? Я больше ни с кем из особей женского пола здесь не контактировал. Прости, я не понял. Кто та, о ком ты говоришь? Богиня Аму. На твоей душе ее печать. Вот это новость. Я сразу вспомнил момент, когда мне померещился ли к богине после того, как посвятил ей сообщение в мировом чате. Ах да! Я молился ей, совершил в ее честь великое деяние, и она явилась. Я тогда не поверил своим глазам, думал, мне померещилось. Достойный поступок, просипел дух. Ее рука присутствует в каждом шаге любой живой души. «Но мало кто это ценит. Благодарю тебя за пробуждение, смертный. Что ты хочешь в награду?» «О, великий Зик, я знаю о тебе недостаточно, но то, что прочел в записках твоих последователей, меня впечатлило. Ты справедлив, платил преданностью за преданность и защищал свою паству, рискуя божественной силой». При этом, потеряв ее, ты не превратился в мстительного демона, а обернулся духом и ушел в спячку. Высшей наградой для меня стало бы покровительство такой сущности. Уж что-что, а многочисленные пресс-конференции, интервью с журналистами и блогерами научили меня забалтывать игровых персонажей так, как не все клан Лиды с прокачанной харизмой умеют». К тому же я не врал, действительно впечатлился поступками духа и хотел иметь такого необычного покровителя. А это важно, высшие сущности чувствуют фальшь. «И все!» Сквозь вселенскую усталость пробилась насмешка. «Нет, еще я бы хотел, чтобы ты принял под свое крыло моего верного друга Грызлика. Внимание, ваши отношения с древним духом Зиком улучшились. Навык харизма плюс один». Всего пять. «Я слаб. Мне не помешают последователи вроде вас». Вот уж действительно странный дух. Обычно существа такого порядка в подобной ситуации чуть ли не сами на игроков молятся. А тут не помешают последователи. Удивительно. «Внимание! Вы получили покровительство древнего духа Зика. Вы получили благословение древнего духа Зика». Будьте осторожны, у древнего духа Зика война с некоторыми божествами. В случае, если вы попадетесь на глаза представителю церкви Светоносного, Амиреллы, Двоевласта, Гамганы, Журабьюна, Аграсхана, Чуриллы, Зокхаруда, полный список враждебных богов вы можете посмотреть в меню персонажа. Репутация с этой фракцией будет обрушена до ненависти. В случае, если вы попадетесь на глаза представителю культа погибших богов таких как Зурила, Азмарен, Гауда, Железиньо, Янурук, Анькул, Эуянг, Барандос, Арунхай, Тревомонтра, полный список развоплощенных богов вы можете посмотреть в меню персонажа. Репутация с этой фракцией будет обрушена до ненависти. Просто отлично. У Светомордова самая большая паства в игре. Хоть бы сначала это предупреждение показывали, а потом благословение давали. А с другой стороны, какая мне разница, на другой континент я попаду нескоро. Соответственно, и париться над этим пока не надо. Может, за время турнира придется нескольких богов сменить. К тому же я еще бонусы не смотрел. Вдруг там ерунда какая-нибудь. Ради интереса открыл полный список враждебных богов. С ныне здравствующими еще не все так плохо. Там всего лишь несколько десятков имен разной степени известности, о половине из них я вообще ничего не слышал, значит, их лучшие деньки уже прошли. А вот из ушедших богов там список на несколько сотен имен. Со стопроцентной вероятностью любой из культов, что мне попадется, будет враждебен. И любые пробившие путь наверх демоны тоже захотят утащить меня за собой в ад. «Благодарю, Зик! Чем я могу помочь тебе?» «Я много пропустил за последнюю тысячу лет. Расскажи мне, что сейчас творится в мире». Несмотря на то, что в его пастве прибавилось всего лишь двое верующих, дух стал сильнее. Это чувствовалось через голос, который перестал дрожать и срываться в шепот. «Боюсь, рассказывать придется слишком долго. Что конкретно ты хочешь знать?» «Я знаю быстрый способ всё выяснить. Просто позволь мне...» «Да, конечно!» Поняв, к чему он клонит, согласился я. «Так и вправду будет в сто раз быстрее». «Кровь!» — подсказал дух. Я разрезал себе ладонь и прикоснулся к камню. Волю словно разом отключили. Я почувствовал, как дух ловко запустил руку в мое сознание и умело раскладывал все воспоминания, словно это пачка фотокарточек. Канал связи был двухсторонний, только вот я не умел копаться в памяти высшего искина но изредка до меня доносилось эхо его смешков или задумчивая «Хмм». <связь> а потом и разочарованная <связь> «Да уж». «Внимание! Ваши отношения с древним духом Зиком улучшились. Текущий статус дружелюбия». «Твоя помощь неоценима, человек!» Благодарно молвил дух. «Прими в награду любую вещь из сундука». «Ого! Вот я уже и не смертный, а целый человек. Так, глядишь, скоро по имени меня величать будет». Я подошел к самому маленькому сундуку, раскрыл его. Внутри лежали десятки украшений. Статы не высвечивались. Я взял самое невзрачное на вид, испещренное царапинами кольцо из белого золота. Надел его на палец. Потом посмотрю, что оно дает. «Что я еще могу сделать для тебя?» Спросил я у духа. Но тот не ответил. Похоже, силы покинули его. Что ж, для первого сеанса спиритизма достаточно. Пожалуй, оно и к лучшему. «Мне тоже нужен отдых». «Крыса, и спать!» Сонно пробормотал я и зевнул. Зубастик выложил на пол целую гору шкур, и мы легли отдыхать. Стоило мне проснуться, как я почувствовал зов духа. Приблизился к камню и приложил ладонь. «Чем я еще могу помочь тебе?» Снова обратился я к духу. Поскольку ты пока единственный человек в моей пастве я бы хотел, чтобы ты помог мне набраться сил. Сейчас их едва хватает на короткий разговор. Есть вещи, что усиливают нас, духов, помогают управлять силовыми и магическими потоками. Древний дух Зиг предлагает вам задание создания идола. Постройте на храмовой территории каменный или деревянный идол Духа Зика. Награда – улучшение отношений с Духом Зиком. Улучшение отношений со всеми верующими в Духа Зика. 300 тысяч очков опыта. Пояс первожреца Зика. Принять – да, нет. «Я сегодня же приступлю к этому заданию», – сказал я и взял квест. «Вижу, ты очень подружился с моей первожрецой». Я невольно улыбнулся, а проснувшийся грызлик закатил глаза. Продолжи выполнять ее задание. Похорони всех моих детей, как подобает в этой гробнице. Тогда их души успокоятся, и я стану еще сильнее. Древний дух Зик предлагает вам задание «Гробница изгнанников». Захороните всех изгнанников в гробах. Награда. Улучшение отношений с духом Зиком. «Улучшение отношений со всеми верующими в духа Зика». 395 тысяч очков опыта. Капюшон первожреца Зика. Принять «да», «нет». «Это будет непросто. У меня нет подходящих навыков, но я буду учиться и все сделаю». Эти люди прожили достойную жизнь и заслуживают спокойного посмертия. Навык харизма плюс один. Всего шесть. Не тратя силы на ответ, дух сразу перешел к следующему поручению. Зубастики – очень интересные существа. Только благодаря их вере я и не впал в вечное забвение. Но они не самые умные. Без обид. Бросил он уже грызлику. Если они допустили тебя, значит сюда могут пробраться и другие. Древний дух Зиг предлагает вам задание оборона храма. Примите командование храмом и усильте его оборону. награда, «Улучшение отношений с духом Зиком. Улучшение отношений со всеми верующими в духа Зика. 260 тысяч очков опыта. Перчатки первожреца Зика. Принять – да, нет. Я обошел всю местную систему обороны, и если у меня будет доступ, я смогу организовать защиту храма». И снова не ответив, Зик рассказал, что ему нужно. «Верующих слишком мало». Весь имеющийся запас сил я потрачу на этот разговор с тобой и надолго уйду в спячку. Привлеки новых сторонников. Древний дух Зик предлагает вам задание миссионерства. Привлеките новых верующих для духа Зика. Награда – улучшение отношений с духом Зиком, улучшение отношений со всеми верующими в духа Зика. 5 тысяч очков опыта за каждого привлеченного верующего. Плащ первожреца Зика. Принять? Да? Нет? Тут же я молча принял задание. Где мне тут новых верующих искать? Я чувствую, что потомки моих последних детей еще живут в этой долине. В родовой памяти должны были остаться воспоминания об истинном правителе. Найди... Он не договорил. Я уже думал, он снова пропал, но перед глазами всплыло окошко с заданием. Древний дух Зик предлагает вам задание «Потомки изгнанников». Потомки изгнанников еще живы. Узнайте их судьбу и приведите в храм. Награда – улучшение отношений с духом Зиком. Улучшение отношений со всеми верующими в духа Зика. 310 тысяч очков опыта. Наручи первожреца Зика. Принять – да, нет. «Это отличная новость! Их помощь не помешает и в обустройстве храма!» «Без алтаря этот храм неполноценный!» Голос его снова стал еле слышен. «Ты почти собрал все куски. Закончишь и начатое!» Древний дух Зик предлагает вам задание «Восстановление алтаря». Собрано 53 из 57 частей. Награда – улучшение отношений с духом Зиком. «Улучшение отношений со всеми верующими в духа Зика. 580 тысяч очков опыта. Кожаная броня первожреца Зика. Принять? Да, нет. Я не знаю, где искать последние части алтаря». «Я чувствую только одну из них, а вторую скрывает мощная магия. Придется тебе самому отыскать ее». Добавлена новая метка на карту. «А теперь ступа!» Дух не договорил. Силы покинули его, и я почувствовал, что канал связи оборвался. Я глянул статы награды. «Кольцо первожреца. Класс предмета легендарный. Масштабирующийся предмет. Невозможно потерять». Выкованное во время Первой войны пантеонов из трех колец первожрецов низвергнутых богов, оно прирастает к пальцу и постепенно открывает свою силу владельцу. Удача плюс два, дух плюс десять, интеллект плюс двадцать. Легенда. Даже не верится. Страшно представить, какой в нем потенциал. Ну что тут сказать? Я однозначно не зря убил столько времени на эту квестовую линейку. «Можно сразу же приступать к выполнению». Я поменял символы в ники, но система выдала суровая «это имя уже занято». Ну вот, за две недели кто-то уже захапал мое старое прозвище, которое по совместительству являлось бойцовским псевдонимом. Пришлось добавить циферок. Нажал «подтвердить», написал сообщение и отправил его в мировой чат. «Внимание, вздрогни мир». «Игрок Дикарь-57 совершил уникальное великое деяние. Честь и слава герою! Послание миру от игрока Дикарь-57. Да благословит нас всех Зиг! Помолитесь ему, и он услышит». «О Господи! Что ты наделал, неразумный смертный?» – завопил дух. От его крика стены комнаты начали содрогаться, а с потолка посыпался песок. «Внимание! Ваши отношения с древним духом Зиком ухудшились, текущий статус неприязнь, покровительство духа утеряно, благословение духа снято!» «Даже не знаю, чему я удивился больше. Тому, что бывшее божество воскликнуло «О Господи!» или что ему не понравился приток очков веры от молящихся». Похоже, я сам не понял, как накосячил».